«Вас выбрали из-за ваших летных данных и за кое-какие другие таланты, потому что адмирал хочет иметь под рукой не просто эскадрилью летчиков-истребителей. Он хочет, чтобы мы были способны действовать независимо, если понадобится, и проводить операции, для которых обычно требуется гораздо больше подразделений пилотов». Рисати наклонилась к Хорну. «У нас дома?» – прошептала она. «Барон администратал». Галрисянин держал группу пилотов команда. Пустая затея. Они не сумели остановить Дарта Вейдера. «В Корбезе тоже была команда тактического ответного удара», пробормотал в ответ Хорн. «Теперь мне понятно, почему мы попали сюда». «Интересно, а чем таким необычным отличился Гэвин Дарклайтер?» «Что ж, он скоро узнает». «В течение следующего месяца», продолжал командир, «вы приступите к более интенсивным тренировкам». За это отвечает капитан Селчу. Для тех, кто с ним еще не познакомился, капитан окончил Имперскую Академию Звездного Флота и служил пилотом Деистребителя. Он оставил службу после того, как был уничтожен Альдераан, и вскоре присоединился к эскадрилье. Он великолепный пилот, как многие из вас уже успели почувствовать на собственной шкуре, и он постарается научить вас всему тому, что поможет оставаться в живых во время сражения. Пилот в черном комбинезоне опять кивнул. «М3». Антелес кивнул на черного дроида, челка по-мальчишески упала ему на глаза, и командир сразу стал еще больше похож на ту давнюю голограмму из файлов Карбеза. «Наш секретарь, квартирмейстер и администратор, для продолжения тренировок вы переберетесь в отдельный комплекс, так что не забудьте поинтересоваться у «М3», где именно вы живете». Он помолчал, скептически разглядывая пилотов. Но «Ну, вот вы и стали частью разбойного эскадрона. Знаете, что вас ждет? Вдруг спросил с чуть кривоватой усмешкой. Бесконечная скука и рутина вперемешку с мгновениями абсолютного ужаса. По статистике вы практически все погибнете в первых пяти боевых вылетах. Так что не мечтайте увидеть гибель империи, не доживете. Но кое-что вам придется увидеть. «Разбойному эскадрону будут давать сложные задания, и от него будут ждать выполнения их, потому что мы лучшие!» Вет Шантелес сунул руки в карманы комбинезона. «На сегодня с вас хватит. Вопросы есть?» Встал, естественно, Джаз. «Обучаться мы будем по-прежнему на тренажерах или нас все же посадят на настоящие машины?» «Подумать только! Этого парня не портит даже акцент!» Корон был возмущен до глубины души. «Хороший вопрос», — хмыкнул Корелянин. «Эскадрилье положено 12 крестокрылов. Сейчас в нашем распоряжении имеется 10. В течение недели получим еще два. Тогда и начнем реальные тренировки. До тех пор будете кувыркаться на тренажерах». Командир улыбнулся. «Совсем забыл. Можно рожиться бритвами или ашками, но летаем мы на крестокрылах. «Инком Т-65, запомните это!» «Между собой можете до посинения хрипоты дебатировать достоинства разных машин. Но разбойный эскадрон всегда летал, летает и будет летать на крестокрылах!» «Еще вопросы?» «Нет! Все свободны до восьми утра по местному времени завтрашнего дня!» «Тогда я возьму за вас по-настоящему!» «И честное слово, я вам не завидую!» «Вон отсюда!» Кором встал. Он направился было вниз, хотел поблагодарить командира, но первым к антелесу подгреб Джаз. И Хорн передумал. Вот чего совсем не хотелось, так это произвести на командира впечатление, что он берет пример стайферианца. Ничего, он сможет поблагодарить и попозже. Навара переждал, когда опустеет зал, а пока в задумчивости постукивал по подбородку пальцами. «Итак?» – спросил он и чьи же голого империя уже хочет видеть на блюде. Весьма любопытно. «То есть это не ты?» Ресати ткнула его под ребра пальцем. «В конце концов, кто у нас адвокат?» «Был адвокат», — поправил Твилек. «Не сомневаюсь, что на кеселе много моих бывших клиентов, и все они сгорают от желания убить меня, но я что-то не помню, чтобы за меня назначали награду. Может быть, шестованент?» Вот его я легко представлю. «Коль шестого нет, так сразу преступник?» Перебила его блондинка Ресати. «А что ты скажешь об андуриорне Хьюи? Она радианка, а почти все радиане работают на империю. Может быть, она натворила что-то и разгневала прежних работодателей?» Аурил забавно мигнул фасеточными глазами. «Не она!» – квакнул он. Родяне-охотники живут и умирают согласно своей репутации. Хьюи-охотница решила, что если присоединиться к хорошей охотничьей партии, её слава станет великой. Аурил не думает, Хьюи совершила что-то такое, что её прежние хозяева разгневаются на неё. Ресати перевела взгляд на Корона. «А ты что скажешь?» «Я?» – изумился тот. «Ничего не скажу. В Карбезии я с ней не встречался, да я одного радианца другого не отличу. В разнарядках я ее не видел, так что если на нее что-то и было, то только после того, как я ушел со службы». Он посмотрел на шестого Нена, тот расчерцывал черную клочковастую шкуру и скалился на всех. «Я ставлю на шееля. Шестованинов погнали из разведчиков. Многие из них предложили свою услугу, услуги альянсу. Почему-то мне кажется, что Империя это не понравилось. Если точнее, мастер Хорн, ривший еле, объявлен в розыск за уничтожение штурм команды, которая пыталась задержать его. Они приняли его за лака Шеврака. Робо-секретарь осторожно и с явным недоверием к ступенькам поднялся к ним по лестнице. Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в вашу беседу, но я должен представиться вам. Я М-3, робот-посредник между людьми и киборгами со специализацией в военном деле. Я бегло говорю на шести миллионах языков и знаком с равным количеством нынешних исторических военных доктрин, установок, кодекса в чести и протоколов». Твилек подергал кончиками головных хвосток. «Как и с личными досье, на каждого в эскадрилье...» «Разумеется. В темной полости лица ярко горели желтые фоторецепторы. Мои основные функции требуют запоминания всех этих данных. Без них Навара движением ладони прекратил излияние дроида». «Значит, вы можете сообщить нам, на чью, за чью еще голову назначена награда?» «Могу», — согласился М3. Рившьель не делал попытки скрыть этот факт, но вторая персона ничего не заявила об этом на собеседовании. Будет ли мудро раскрывать его секрет, мастер Хорн? Куран только плечами пожал. Я давно уже не офицер спецслужб, я понятия не имею, является ли нарушение тайны преступлением или нет. Спроси у советника Вена. Твилек стоял, полуприкрыв глаза из-под опущенных сизых век без резниц просвечивали ярко-красные полумесяцы глаз. «Едва ли!» – кратчево промудлый колонн – «когда империя назначает награду за поимку обычно это становится широко известно, и в нашем положении не думай, что мы должны рассматривать, как знак бесчестия…» «Кто это?» – перебила уставшая ждать Рисати. «Навара прав!» «Подобная награда скорее честь, чем наоборот», — поддержал Хорн. «Ладно, М3, не томи. Сознавайся, кто это счастливчик». Фоторецепторы дроидом минули, мигнули. «Вы уверены, сэр?» «А меня-то что спрашивают?» «На сто процентов». «Вы сами решили». Дроид официально выпрямился. Второй беглец разыскивается за жестокое преднамеренное убийство и расчленение тел шести разумных существ. Хорн похолодел. «Да кто это сделал?» Фоторецепторы торжествующе полыхнули. Дроид вытянул металлический палец и уперся им в грудь Хорна. «Да вы и убили, сэр! Вас хотят видеть на Дралле, коррелианский сектор за убийство шестерых контрабандистов!»